До следствия назначенного на завтра ничего больше не оставалось делать, поэтому друзья вместе отправились домой. А старик Хексом с сыном тоже отправились своей дорогой, но, дойдя до угла, Хексом велел мальчику идти домой, а сам в выпивке ради завернул в трактир с красными занавесками, разбухший словно от водянки. Когда мальчик вошел в дом, он застал сестру перед огнем за работой. Куда ты выходила, Лизи? Я выходила на улицу И совсем ни к чему Ничего такого не было А один из джентльменов, тот, что при мне молчал Все время очень пристально смотрел на меня А я боялась, как бы он не понял по лицу, о чем я думаю Но будет об этом, Чарли Меня из-за другого в дрожь бросило Когда ты признался отцу, что немножко умеешь писать Вот оно что. Ну да, я притворился, будто так плохо пишу, что никто и не разберет. Отец стоял рядом и глядел, и был пуще всего тем доволен, что я еле-еле пишу, да еще размазываю написанное пальцем. Девушка отложила работу и, придвинув свой стул ближе к стулу Чарли, сидевшего перед огнем, ласково положила руку ему на плечо. Тебе теперь надо еще усерднее учиться, Чарли, ведь ты постараешься. Постараюсь? Вот это мне нравится. Разве я не стараюсь? Да, Чарли, да. Я знаю, как ты много работаешь. Я тоже понемножку работаю. Все хочу что-нибудь придумать. Даже ночью просыпаюсь от мыслей. Как-нибудь ухитриться, схватить шиллинг другой, сделать так, чтобы отец поверил, будто ты уже начинаешь зарабатывать кое-что на реке. Ты у отца любимица. Он тебе в чем угодно поверит. Хорошо, если бы так, Чарли. И если бы я могла его уверить, что учения худо не будет, я бы с радостью умерла. Не говори глупости, Лизи. Ты не умрёшь. Она скрестила руки у него на плече, положив на них смуглую нежную щеку, и продолжала задумчиво глядя на огонь. По вечерам, Чарли, когда ты в школе, отец уходит. К шести веселым грузчикам. Да. И вот, когда я сижу и гляжу на огонь, то среди горящих углей мне видится вот как раз там, где ярче всего пылают. Мне видится там словно картины. Покажи мне какую-нибудь картину. Скажи, куда надо глядеть? Что ты? На это нужны мои глаза. Тогда живей рассказывай, что твои глаза там видят. Ну вот, я вижу нас с тобой, Чарли, когда ты был еще совсем крошкой и не знал матери. Не говори, что я не знал матери. Я знал сестричку, которая была мне и матерью, и сестрой.